Глава двенадцатая. Побег. Карина. Кузега взвыл, орошая синей кровью, пол в каюте и выскочил в коридор как ошпаренный, точнее, кастрированный. Похрюкивая от боли, он успел лишь подхватить отшвырнутый в сторону мерзкий кусок его плоти и прижал оторванный детородный орган к груди. Таким он мне и запомнился, бледным, как мел, хрюкающим и воющим одновременно, со своим оторванным шлангом в руках и обильным синим потоком, стекающим по ногам. Но самое главное, он был настолько не в себе, что даже не запер мою каюту. Мне удалось выскользнуть в коридор вслед за ним. Руки аж чесались от желания их помыть после контакта с влажным омерзительным отростком, но я лишь поспешно обтерла их об юбку. Что ж, в кастрации инопланетных маньяков мне нет равных, осталось только обрести свободу. Всем пристегнуться, посадка на Трайм состоится через пять, четыре, три, два, один. Раздался ровный металлический голос из корабля, и тут же весь звездолёт неслабо тряхнуло. «Я едва устояла на ногах». «Посадка завершена. Добро пожаловать на Трайм!» — бесстрастно отчитался корабельный робот. Кузега молнией залетел в одну из кают, что-то схватил оттуда и, выскочив назад, побежал дальше по коридору. Даже не потрудился захлопнуть за собой дверь. Ему было не до того. К счастью, меня он не заметил, пребывая на своей шоковой волне. Посадочная встряска заставила его упасть на четвереньки, но он тут же вскочил и метнулся дальше, сжимая в руке кусок черного пластика. Я догадалась, что он так торопился в свою хваленую медкапсулу. А в каюте схватил плоскую темную карточку, видимо, ключи или пульт управления от нее. Что ж, пока все складывалось отлично. Пока он будет приходить в себя в медкапсуле, а его сообщники заняты кораблем после посадки, мои шансы на побег подросли. Доверяя интуиции, заскочила в каюту, в которую Кузега забегал за черным пластиком. Как я и думала, здесь находились его личные апартаменты. Стены были обклеены фотографиями непристойного содержания женщинами разных инопланетных рас, а на столе я обнаружила необычный камень размером с яблоко. Мне очень понравился его цвет. Белые розовые и бирюзовые разводы с золотыми вкраплениями. Может, он драгоценный и дорого стоит? Вспомнив свой пункт о трофеях, я взяла этот камень, намереваясь забрать с собой. Но всю комнату тут же осветила яркая вспышка, и камень обжёг руку так сильно, что я даже выронила его. «Да чтоб тебя!» — выругалась я и нагнулась, намереваясь поднять этот странный предмет. Но оторопела. Он стал черным, как кусок угля. От него даже черные крошки посыпались на пол, запачкав белоснежный пластик. Блин, кажется, его испортила. С досадой махнув рукой, распахнула ближайший шкаф. «Если с трофеем не получилось, может, хотя бы относительно нормальную одежду найду». Бегать по пиратской планете в моем вызывающем одеянии — так себе вариант. О, вот это подойдет!» Обрадованно воскликнула я, наткнувшись на новый в прозрачной упаковке серебристый комбинезон. Он переливался на свету, как живая ртуть, и, вопреки всем опасениям, сел на меня идеально. Не знаю, что там за технологии, но одеяние высокорослого Кузиги подтянулось, очень комфортно обтянув мою фигуру. Не слишком сильно и в то же время нигде не топорщись. Вдобавок еще и ткань оказалась приятной на ощупь, как бархат. Обнаруженные по бокам и на бедрах карманы стали приятным бонусом. Правда, положить в них было нечего, никакие трофеи больше не попадались. Собственно, я не особо тщательно их искала. Интуиция начинала бить в набат, напоминая, что мне пора уходить. Ринулась по коридору до лестницы и побежала вниз, в корабельный ангар. Только бы кнопка сработала, и он открылся. Сзади вдруг донеслись голоса Шроста, Лунга и Лысого Альфера. Эти типы направлялись в ангар, неторопливо переговариваясь. Внутри все похолодело, и сердце пустилось биться о грудную клетку испуганным воробьем. Какую скорость я развела в тот момент, пожалуй, знает лишь корабельный Искин. «Кузиего! Какой ужас!» Позади меня поднялась паника, послышались жалобные всхлипы, душераздирающие стоны и крики. Под звуки переполоха я, как спринтер, подлетела к ангарным воротам и изо всех сил нажала на яркую зеленую кнопку. Дверь ангара медленно и со скрипом начала открываться. Не дожидаясь, пока она распахнется полностью, я проскользнула в появившуюся щель и пролетела метра два до асфальта. Лишь многолетние занятия гимнастикой позволили сгруппироваться и удачно приземлиться, ничего себе не разбив, ни голову, ни коленки. Глухо выдохнув, я рванула от корабля быстрее ветра, стремясь поскорее скрыться в вечерних сумерках среди зданий космопорта.